Отряд Эльзы Ванштейн вышел с подворья очередного аристократа. Снова никакой полезной информации. Никто из семьи Лифт не видел Фозаха и нигде его не встречал после нападения клана тяжелой лапы на город. И какие бы мысли ни лезли в голову бойцам после очередной неудачи, Красноволосая не унывала и не падала духом. Наоборот, становилась все энергичнее и напористей. Мы обошли все возможные остановки брата в северной части. Теперь черед... обыскать все на Восточной. «Да, госпожа, как прикажете?» — ответил Седой, закрутив фляжку после очередного глотка. Сегодняшний дождь был неприятно промозглым, и старый вояка промачивал горло каплей согревающего отвара. Остальные участники тоже были готовы выдвигаться. Работа есть работа. «Может, закажем карету?» — решил уточнить Ахгар. Перебираться с северной части обширного первого уровня в Восточную займет немало времени. так что воин выдвинул вполне адекватное предложение. Пешком, безапелляционно, ответила красноволосая, и, поправив влажный локон волос, выпавший из-под капюшона накидки, направилась вперед, в один из переулков, минуя главную улицу. Впереди нее тут же пристроились Ленни и Ахгар, а рядом молчавшая персефона которая больше всех переживала за любимого Фозаха. Замыкали строй Седой с Сурой и остальные бойцы. Первый уровень был куда масштабнее остальных двух по размерам, и на прохождение его вдоль и поперек могут уйти недели. Благо Лэндал выделил два месяца на поиски Фозаха, за что Эльза была безумно благодарна. Она точно найдет брата, а потом, потом вернется в Академию и победит выскочку Димартинус, и как вишенка на торте, в планах красноволосой отыскать мерзкое существо, посмевшее сорвать ее первый поцелуй. И отрезать его уродливую голову. Еще и кишки выпустить на всякий случай. без должен... Нет. Обязан заплатить за все страдания госпожи. Кажется, Эльза ускорила шаг, отдавшись внутренней буре эмоций. Через несколько часов отряд прибыл в северную часть первого уровня. Уже темнело. По пути Эльза с людьми успела посетить три точки в адресной книге. Но снова никакой информации о Фозахе. Зато... Куча новостей о торговцах с Южного Королевства. Слухи о приезде премьер-министра Харвуса и всякие байки о предстоящем межкоролевском турнире. Да уж, мы выпали из информационного поля всего на несколько дней. А в Нефердорсе назревают странные события. Задумчивый изрёк Седой, сидя на бетонном кольце небольшого фонтана, запечатанного на зимовку. Эльза расположилась рядом, как и остальные. На улице... Уже загорались редкие фонари с синими кристаллами. Пора было искать ночлег. Данным вопросом уже занимался Ахгар. «Нас они все равно не касаются», – пожал плечами Ленни. «А как же подготовка к турниру?» – удивился Седой. «Ты разве намерен выступать?» Пришла очередь удивляться Ленни. «Не выступать, но участие в ставках принять собираюсь. А это надо продать чего? Да и деньги снять в банке старых скряк приконов «Сам знаешь, как они долго выводят золотишко-то!» «Так закрой вклад!» – пожал плечами рыцарь. «Ха! Пропью потом! Лучше уж пусть сохранности охранности!» «Моника вон подрастет, гляди, на свадьбу скоро тратится!» Многие улыбнулись на искренний ответ воина и заботу о внучке. «На пенсию тебе пора, Седой! Только без обид!» – выставил Ленни перед собой ладони, показывая, что он без злых намерений. Седой нахмурился... Но зла не высказал. Найдем господина Фозаха, а там подумаю. Внезапно из переулка выбежал запыхавшийся Ахгар. Скорей, скорей, я нашел Фозаха, он ранен. И, развернувшись, поспешил обратно, словно жизнь наследника семьи Ванштейн сейчас висела на волоске. Эльза подорвалась первой. Оставив сумку с личными вещами, она бросилась следом, как и остальные. Отрядом часть за Ахгаром пробежал проулок, перебежал через арку мимо убогих старых домов и очутился на небольшом подворье бывшей кузницы с утоптанной площадкой для фехтования, которая под сегодняшним дождем размокла в грязь. Почему Ахгар крикнул в возах, а не господин? Промчалось в голове у Седова, как его озарило. «Отряд — это засада!» И в этот миг с крыш окружавших построек мелькнули вспышки магических рун. зазвенело спущенные тетива, и просвистевшие в воздухе болты нашли свои цели. Ленни, стоявший во главе со щитом, рухнул с пробитой спиной, как и двое замыкавших солдат. Остальные едва успели среагировать, попадав в лужи. Снаряды были выпущены из магических арбалетов с усиленными рунами. В королевстве таких по пальцам пересчитать, а значит, враг непрост. Проскользнули в хаосе мысли у Седова. Построение панцирь! Выкрикнул он сквозь взрывы теперь уже магических снарядов. Второй арбалетный зал последовал тотчас, не дав отряду возможности перестроиться. Как воробьи под обстрелом пушек, они пытались скрыться, но все без толку. Двое мечников упали на наземь с дырами в груди. Настолько было опасно данное магическое орудие, мигом забравшее жизни двух мастеров. Сура еще при первом залпе успела поставить защитный барьер, укрыв себя и Седова. Эльзу же спас магический купол Персифоны. «Долго не выдержать, капитан! Еще два попадания, и барьер слетит!» Прокричала Сура сквозь грохот магических взрывов и крики солдат. «Знаю!» – гаркнул тот, одним движением откупорив склянку с зельем бодрости и выпив до дна. Вокруг его тела пробежала зеленая волна. Перехватив меч, он со злостью выпалил. «Военное дело – навык прорыв! Военное дело – навык каменная рука!» «Военное дело, навык-берсерк! Выпускай, твою мать!» И как только появилось окно, Седой вырвался вперед, глядя на то, как оставшиеся в живых мечники его отряда сцепились в схватке с тремя неизвестными в черных одеждах. Первая мысль ветерана была прорубить коридор для спасения Эльзы. Если это получится, то полдела сделано. «Варр!» – влетел старик, рубанув мечом по спине одного из напавших. Арбалеты умолкли. А значит, подкрепление врага прибудет секунды на секунду. Нужно вынести хотя бы двоих. Но Седой ошибся. За его спиной уже появился арканит, несший смерть. Укол кинжалом сочленения доспеха в районе плеча, и старик почувствовал немедленное онемение левой руки. Ударив мечом наотмашь, в попытках зацепить проклятого ассасина, но тот лишь присел под просвистевшим клинком и воткнул кинжал в стопу. — ублюдок! Пнул его седой сапогом второй ноги. Арканита отшвырнула, а капитан тут же, прокричав заклинание, бросился вперед. «Земляные путы! Ускорение!» Упавшего Арканита обхватили земляные оковы, а седой, ускорившись, достиг цели и рубанул, что есть сил, прорубив мечом голову ассасина, как кабачок. Вытащив клинок из каши мозгов и крови, он отбил им летевший магический снаряд огня. «Отряд! Построение звезда! Спасите госпожу!» Мечники, услышавшие приказ, отступили и окружили Эльзу, встав к ней спиной и тем самым сформировав построение защиты объекта. «Движемся, жрица!» – прокричал один из бойцов, как ему тут же отрубил голову, прыгнувший сверху арканит. «К бою!» – выкрикнул второй. Похоже, вывести юную Ванштейн так просто не удастся. «Пусти меня, персефона Я должна помочь!» – стучала красноволосая кулаком по куполу. уже оголив меч и применив навыки воинского дела. «Простите, не могу!» – сжимала губы целительница, поддерживавшая целостность защитной оболочки. «Я не могу так поступить!» В это время насуру, Суру, использовавшую масштабное заклинание лечения, напали двое арканитов. По правилам сражений, первым делом следовало убрать целителя и самых слабых воинов. Но старая волшебница была шустрой. Не среагируя она на артобстрел, все было бы уже кончено. Ее указ лечения помог продержаться отряду значительно дольше, и теперь волшебнице предстояло ускользнуть из когтей смерти. «Шурч!» – скомандовал командир арканитов Клорин, глядя на бой с крыши. «Займись куполом!» «И Лора прихвати «Я займусь тем мечником!» «Понял!» – кивнул арканит с испанской бородкой. «Идем, Лор!» Тем временем Клорин спрыгнул с крыши вниз, понимая, что офицерам тоже придется вступить в бой. Выбрав для себя цель, старого вояку с двуручным мечом, он атаковал в лоб. Сил хватало, почему бы не задавить командира враждебного отряда и подавить их волю в сражении. И вот, перед смертельным столкновением, два капитана встретились взглядом в хаосе битвы и карусели смертей. Суровый седой, серым неприятным взором взглянул сквозь щель шлема на хитрый прищур зеленых глаз Клорина, смотревших из-под черного капюшона. Эти оба почувствовали, что здесь, на этой грязной площадке бывшей кузни под моросящим дождем, они – два лучших меча, и смерть одного из них приведет отряд к победе. Такова реальность судьбы. Клорин усилил себя техникой ранга «Грандмастер» и, рванув мимо сражавшихся, атаковал. Клинок его полуторника, расплывшись с в пространстве, целился в район шеи старика, искаженный в ярости рот прорычал. сдохни Воинское дело, навык истукан. Седой, поступив странным образом, воткнул меч в землю перед собой. Но в смертельный миг, когда меч Клорина был в сантиметрах от его шеи, обратился в камень, грубый, неотесанный. Ревущее лезвие вражеского меча со звоном отскочило, и каменная оболочка опала с тела Седого. Тайный козырь, который бесполезен на массовом поле битвы, но сейчас принесший неоценимые дивиденды в дуэли. Тут же, вытащив свой меч из земли, Седой ответил, ранив Клорина в предплечье. Продолжил ли командир арканитов в бой? Нет. Отскочив назад и разорвав тем самым дистанцию, он тут же откупырил колбу с зельем исцеления и принял содержимое. Клорин понимал, что даже такое ранение может стать в перспективе фатальным для битвы. Не будь он таким предосторожным, уже давно бы сгинул. Зелье подействовало. Теперь можно атаковать. Главное... что стража не придет на шум. Ближайшие патрули были отправлены в район со специально устроенной дракой, дабы арканиты могли завершить миссию. «Хлоя!» — крикнул Клорин, видя, как на него рванул Седой. Липовый Ахгар выглянул из дома, как тотчас с него слетела иллюзия, и вместо толстопузого вояки показалась худощавая воительница с хмурым взглядом. «Действуй!» — отдал приказ Клорин, скрестив со старым капитаном клинки. Хлоя сложила руки в замысловатый замок, затем изменила хват пальцев, и ее тонкие губы произнесли. Все, что вижу перед собой, изменю. Вода к воде, огонь к огню, накатись пелена, мрак наведи, а после всех обмани. На грязной площадке, под сапогами сражавшихся воинов, засветилась магическая печать. И в этот же миг пространство залил беспроглядный ливень иллюзия, из-за которой было невозможно различить, что перед носом. Силуэты арканитов расплывались в пространстве, мелькая по всему полю боя. «Магия ветра ураган – ураган!» Сбросив защитный купол, персефона скастовала заклинание ветра, а после, схватив Эльзу, совершила магический прыжок на несколько метров, вовремя увернувшись от атак Шурча и лороза В этот момент мощный поток ветра развеял иллюзию ливня. Из отряда Седого потеряли еще двоих. Окруженная, Ревийская набросила защитный купол, едва успев поймать в него и Эльзу. Неугомонная девчонка. Разъярённые Шурч и лорос снова бросились ломать магический барьер. Седой, практически на равных сражавшийся с Клорином, всё же уступал тому в силе. Дела у отряда были хуже некуда. В живых остались лишь он, Сура, персефона и Эльза. А против них восьмёрка арканитов. Старик уже понял, расклад явно не в их пользу. Он бросил странный взгляд на Эльзу. «Юная госпожа, позаботьтесь о моей внучке!» «Учитель!» Обернулась красноволосая и увидела, как Седой, отпрыгнув в сторону от Клорина, откупорил колбу с черно-красной жидкостью и выпил залпом. Его тело покрыли черные демонические сплетения, а глазные яблоки налились кровью и тьмой. Клорин ошалел, а после бросился в сторону как можно дальше. Снова этот старик поразил его. Использовать речайшее зелье демонической крови высшего — это однозначно убьет Седова, но даст ему невероятную форму. Арканиты отступаем. Но двое рухнули с отрубленными головами, застывший шурч обернулся и прохрипел Командир! И его туловище, вывалив теплые внутренности, разъехалось пополам. — Ублюдок! — взревел Лорес, в ярости бросившись на Седова. Старый вояка стоял уже не в силах шевельнуться, из-за выпитой крови Высшего и скачка возможностей на ранг. Все его кости перемололись в песок, а органы расплавились в кашу. Лишь на две секунды он вступил на стадию героя и почувствовал мощь, которой могли обладать немногие. Прекрасное чувство. Меч Лора замелькнул у его шеи и со скрежетом, прорвав металлическую защиту горла, отделил голову от туловища. «Учитель!» – заорала Элиза. «Капитан!» На взрыд прокричала Сура. Потерять любимого и не в силах броситься к нему в последний миг, секунда замешательства и эмоционального сбоя, барьер жаниной волшебницы ослаб. И меч Арканита, рубивший его до этого, полоснул женщину по затылку, раскроив череп. «Заканчиваем!» – выкрикнул Клорин и сам бросился к куполу, принявшись за его рубку. Лорес еще раз скользнул взглядом по трубленной голове Седова, а после – с горечью на убитого Шурча. и последовало за всеми ожесточенно рубить магический купол. Нужно было заканчивать миссию. «Я больше не выдержу!» Упала на колени персефона из ее глаз и носа струйками текла кровь. Лицо побледнело, девушка с трудом держалась в сознании. «Я смогу! Смогу справиться хоть с кем-то из них!» сжала Эльза меч. В глазах слезы из-за смерти учителя и гнев. Купол, покрытый сетью трещин, треснул и опал толстыми осколками стекла. Эльза подготовилась рвануть в бой, но Персифона из последних сил схватила ее за куртку и совершила магический прыжок. Появившись в семи метрах у арки, она оттолкнула Красноволосую в сторону. «Беги, Эльза!» и, обернувшись навстречу смерти, перехватила посох. «Отдать свою жизнь за сестру Фозаха разве не достойная смерть?» Лурос во главе двух арканитов, подобно пущенной стреле, бросился на персефону В глазах горящая злоба, в лице пылает ненависть. Все его естество источало намерение порубить жрицу на мясные куски. Клорин же пробежал мимо. Эльза была прямо перед ним. Пора заканчивать. Взмах мечом, не несший абсолютно никаких чувств. Простой удар, которого эта девка была даже недостойна. Она не успевала перейти в оборону, оставив нежную шею незащищенной. В глазах растерянность, страх. Ведь на тренировке всегда выходила. Она всегда успевала, когда учитель нападал. Почему же сейчас не вышло Прости, брат. Кажется, кажется, сейчас я умру. Пролетели последние ее мысли. Внезапно из воздуха перед ней вырвалось облако дыма, а из него странный мальчишка с мечом в руках. Умелый блок, без особой мощи и бескрайней силы, остановил атаку Клорина. Прозвенела сталь. и маленького паренька в черной накидке отшвырнуло в сторону, а вместе с ним и красноволосую, стоявшую позади. — Ты чё, блядь? — выпучил Клорин обезумевшие глаза. Кто-то посмел отобрать добычу из-под носа. — Вздор! Блядство! Непростительное блядство! Он бросился к коротышке, но в этот же миг из арки вылетел второй неизвестный, закутанный в лохмотье, а его меч, полыхнув огнем, взревел подобно саламандре. — Пылай, Костелия! — Ураган пламени сошел со стрия меча и вихрем полетел в сторону Лореза и Арканитов, пытавшихся поймать фокус призрачной персефоны использовавшей заклятие размытия. А сам незнакомец бросился на Клорина. Лорез принял огненную атаку на клинок, с головы до ног погрузившись в пламя. Истощенная персефона выпав из размытия, при активации забиравшего год жизни, успела среагировать на выпад второго Арканита, подставив посох, и выкрикнула. «Фозах, — Фозах! — Брат! — неверяще прошептала Красноволосая, приподняв голову после приземления. — Не отставай, братец! — Зархан, усмехнувшись, проскочил мимо поднимавшегося Аполлона и вступил в схватку, помогая жрица. Бес вскочил на ноги. — Я первым прибежал! — возмутился он ребячески. Потом плюнул, какого хрена он волновался из-за такого. А Эльза, еще не успевшая подняться, вгляделась в его тощую спину. Подранный старый плащ Какие-то убитые жизнью сапоги, худой, грязный, нищий оборванец и только. Разве это не тот мальчишка из таверны? Она вспомнила и то, как этот шкет вступился за старика перед авантюристами. Он спас меня, но как? Я... я не понимаю, как он оказался передо мной? Странное неизведанное чувство наполнило ее грудь, но мелькнувший образ Фозаха отогнал странную волну эмоций. «Брат, я иду!» И, схватив меч, лежавший рядом в грязи, Элиза бросилась на подмогу. «Помоги, Перси!» – выкрикнул ей фозах, встретив атаку Клорина. Лейтенант тут же осознал, что перед ним грандмастер, и справиться с ним просто не выйдет. В это время Зархан, помогавший персефоне пропустил удар от Арканита, получив кулаком под дых. Его едва не перерубили мечом, но вовремя подоспевший Аполлон сбил его в сторону, как рыкбист. Вражеский клинок зацепил Зеленокожего, полоснув по спине. «Арх, получи!» — влетела Эльза следом, попытавшись ударом меча отрубить Арканиту руку. Но тот, вовремя отреагировав, увернулся и отправил ударом ноги в полет, даже не скрестив с ней клинки. «Дело плохо, братец!» — Зархан, вскочив на ноги, перехватил свой меч. «Догадываюсь!» — встал с ним рядом раненый Аполлон. Его алые глаза проскользили по полю битвы. Воин бился с Клорином. Персифона, вдохновившись появлением любимого Нашла в себе силы вести дуэль с Лорозом. А ему из Зархану достался враждебный мастер. И как нам победить? Он даже не успел осознать, что воин – это тот самый лейтенант Фоза ванштейн мучивший его на арене. Ведь жрица ясно и четко выкрикнула его имя. Сейчас мысли демона были лишь о сражении. Но додумать план он не успел. Мастер Арканитов уже атаковал. Но Зархан, видя задумчивый взгляд беса, сорвался к Арканиту навстречу. «Братец, я задержу его! Придумай что-нибудь!» «Звериное мастерство, кошачья прыть!» Наследника окутала сиреневая аура. Он вернулся от меча Арканита и атаковал в ответ. Но его клинок встретил лишь грубую силу. «Силен!» — определил Зархан уровень соперника по одному удару. Элиза, снова поднявшись после очередного падения в грязь, бросилась на помощь персефоне как и просил Фозах. Аполлон, судорожно соображая, как победить... видел, что их теснили по всем фронтам. И чем дольше затянется схватка, тем больше шансов проиграть. Их внезапное появление дало эффект вражеской растерянности. Но эти странные воины в капюшонах — непростые бандиты. И через пару мгновений эффект внезапности сойдет на нет, тогда-то придется поистине тяжко. пи вылезла из под куртки Карла. «Чуешь сильное оружие?» — переспросил Аполлон. «Пи! пи пи пи — подтвердила крыса, но и добавила... что в этой мешанине крови и кишок не может определить, какое именно. «Понял», — ответил ей бес и бросился к лежавшим трупам арканитов. Меч, нож, склянки. Аполлон перебирал все, пока на глаза не попался арбалет и подсумок за спиной у одного из них. Он и сам почувствовал некую мощь от стрелкового артефакта. Всего один болт. В кого стрелять? Зархан был на пределе, весь в порезах, но все еще сражался насмерть с мастером. Жрица с красноволосой девчонкой, лицо которой Аполлон только что увидел, также держались из последних сил против лысого убийцы. Теснили и Фозаха, но он справлялся куда лучше остальных. Хотя его соперник, воин со шрамами на лице, вероятно, был самым опасным. «Я должен сделать правильный выбор. Какой ход в этой партии принесет нам победу? Кому я должен помочь?» Демон выбрал цель, навел арбалет, Алые глаза прищурились, и зеленый палец в старой заношенной перчатке нажал на крючок спускового механизма. Засияли руны на арбалете, скрипнула тетива, и болт, облаченный в черную тьму, сорвался к цели. «Чверк!» — пробил снаряд таз Клорина, вырвав часть ягодицы и бедра, и в фозах, вмиг осознавший что произошло, воспользовался моментом и рубанул костыльей по горизонту, сняв голову капитану Арканитов. «Получилось!» Пробормотал удивленный Аполлон. Только Фозах сможет победить остальных арканитов и тем самым перевернуть сражение. И демон понял это в таком-то хаосе битвы. Ведь если умрет сильнейший воин в команде, то остальных убьют еще быстрее. «И правда получилось!» – послышался чей-то голос прямо над ухом Аполлона. Как в это же мгновение, острие меча воткнулось ему в спину и вышло из груди. Аполлон, застыв от болевого шока, посмотрел вниз. окровавленный конец чужого клинка провернувшись покинул его тело бес через силу повернул голову и увидел как худощавая женщина в черном балахоне вытащила из его спины меч и бросилась прочь Молчаливая хлоя сказала слово в этой битве теперь она могла отступить ее умение не позволяли вести открытый бой и все что она могла сделать отомстить за смерть Клорина. внезапно землю перед ней прошили ледяные копья Хлоя, успев отскочить в сторону, бросила взгляд на крышу. Там стояла девушка в сером комбинезоне, длинном плаще и странной металлической маске. Незнакомка взмахнула рукой, и очередной зал плетяных копий вырвался из висевших магических печатей. Затем странная вспышка, и вот она с рапирой в руках появилась прямо перед элизорщицей. Через щели железной маски Хлоя увидела страшные синие глаза, переполненные злобой. Как ты посмела, людская мразь? Разъяренная Стелла неистово атаковала рыжеволосую Хлою. Острие рапиры прошило той живот, кулак мощно пробил в скулу. Хлоя шлёпнулась в лужу, как три ледяных копья прошили её одно за другим. Нашпиговав, как подушку для игл, раковинка захрипев, вздрогнула всем телом и обмякла. Де Мартинусткнула остриём ей в лицо из брезгливостью, вытащив рапиру из звонючих мозгов. бросилась к истекающему кровью Аполлону. Вылив первое зелье исцеления ему на рану, она бережно приподняла его голову и поднесла второе к зубастому рту. «Пей! Пей скорее!» Но алые глаза смотрели словно в никуда, а губы демоненка не раскрывались. «Ты слышишь?» – тряхнула его Стелла и увидела стекшее зелье урана груди. «Почему оно не подействовало? Неужели...» «Эй, Аполлон!» – назвала она его тихо по имени. «Выпей, прошу!» Глаза Стеллы бегали по его телу, ладонь гладила по лицу, смахивая капли холодного дождя. Но мальчишка был похож на куклу, безмолвную, мертвую. В фозах с Зарханом добили последнего Арканита, эльзы и Персифона рухнули, обессиленные наземь. Наследник оперся на меч, глубоко вздыхая, и повернул голову в сторону Аполлона. «Опоздал ты, братец, я сам его...» Прикончил. Голос Зархана осел. когда он увидел лежавшего в грязи беса, а рядом с ним незнакомку. Отчего-то та держала его голову на коленках, гладя лицо, а он не подавал никаких признаков жизни. «Аполлон!» — сорвался к ним Зархан. «А ну, отвали от него!» — замахнулся он мечом. Но Фозах остановил его, подняв перед ним ладонь. остановись зверый человек, она не враг!» «С чего бы? Мы должны помочь Аполлону, пусти меня!» Эльза и персефона Сидя в стороне и пытаясь прийти в себя после битвы, наблюдали эту странную картину. Красноволосая заметила, как какая-то вульгарно наряженная девица гладит по голове того тощего паренька, что спас ей жизнь. Но почему он без сознания? Он ранен? Фозах сделал шаг в сторону, и Зархан, подскочив к бесу, тут же откупорил зелье и поднес к его рту. Стелла с болью прикрыла глаза, не в силах смотреть, как отвар льется по холодным губам демонического мальчишки. — Пей, братец, ну же! — Ты что удумал, Аполлон? — упорно вливал наследник зелье, но то стекало по зеленым щекам беса. В желтокарих глазах звера-человека стали наворачиваться слезы. — Нет, ты не можешь бросить меня, братец! Ты обещал! Это наш контракт, наша команда! — рычал Зархан, захлебываясь слезами. Фозах стоял рядом, глядя на пустой взгляд беса. В груди сжалось. Человеческие чувства нахлынули потоком. Этот мелкий чертенок снова спас ему жизнь, применив арбалет. А вместе с ним и сестре с возлюбленной. Брат, показалась рядом грязная, измученная Эльза. Она понимала, что сейчас не момент для словесной тирады и руганий из-за исчезновения Фозаха. Лишь стала подле и тут увидела лицо этого мальчишки. Взрыв эмоций неверия. Шок. Лицо юный Ванштейн зависло. Что это? Нет. Нет-нет-нет, это шутка. Этого не может быть. Нет-нет-нет. Одним лишь богам было известно, что в этот миг испытывала красноволосая персефона же присела рядом с рыдавшим Зарханом и молчавшей Стеллой. Ее пальцы, испачканные в крови и грязи, потрогали лоб беса, затем лапу. Она прикрыла на миг глаза... Пытаясь что-то почувствовать и умеренно произнесла. «Он еще жив!»